Маркиз вернулся домой, где его в нетерпении дожидалась Лола. «Ну что, Лёнечка, как всё прошло?» «Плохо. Они оба мертвы. Но в любом случае дело закончено», — хмуро ответил Лёня. и «Я не хочу пока это обсуждать». «Ладно, но ты не забыл, что обещал помочь мне разобраться с Субботиным?» — проговорила Лола, подавая Лёне домашние тапочки. Тут же из глубины прихожей материализовался аскольд и потёрся о ноги хозяина. «Правда же, Аскульд, мы никогда ничего не забываем!» Маркиз почесал кота за ухом. «Лёнечка, как бы там ни было, я рада, что ты избавился от туза-пик», сказала Лола. «И я даже испекла лимонный пирог. Разве ты не чувствуешь его аромат?» «Ну ладно», — смилостивился Лёня. «За лимонный пирог я готов на всё». «Только не забудь!» «В субботину нужно отомстить страшно, так, чтобы от него клочки полетели». «Да помню, помню», — пробормотал Лёня, принюхиваясь к доносящимся с кухни божественным запахом. «Ладно, сперва сделаем дело, потом будем пить чай». «Что ты хочешь сказать?» — удивилась Лола. «Тебе даже не придётся никуда идти?» «Мы живём в век коммуникаций, и не забывай, что я выдающийся специалист» а выдающийся специалист делает дело максимально быстро и с минимальными затратами. В ответ Лола состроила уморительную рожицу. «И что же ты, выдающийся специалист, собираешься делать?» «Всего лишь пять телефонных звонков». «Пять звонков?» «Совершенно верно. Хотя, пожалуй, часть этих звонков сделаешь ты». «И кому же мы будем звонить?» Не отвечая ей, лёня прошел в свою комнату. Достал из кармана новенький мобильный телефон, включил громкую связь и набрал на нем номер, пояснив Лоле. «Первый звонок — твоему другу Субботину. Ему буду звонить я, поскольку твой голос он может узнать». Из телефона донеслись гудки. Затем раздался щелчок, и голос Гены Субботина произнес. «Слушаю». Лола сжала кулаки и потянулась к телефону. Ей хотелось высказать Субботину всё, что она о нём думает. Однако Лёня погрозил ей, откашлялся и сухо проговорил в трубку. «Я звоню вам по поручению господина Ландышева». «А в чём дело?» Судя по голосу, Субботин насторожился. «Господин Ландышев узнал, что документы находятся у вас». «Что? Какие документы? Я не понимаю, о чём вы говорите». «Прекрасно понимаете». Я просто не хочу произносить это по телефону, но вы отлично знаете, о чём идёт речь. Понятия не имею. Имеете, имеете. Ещё как имеете. Они ведь ещё у вас? Вы ведь ещё не передали их владельцам из комплекса? Судя по вашему молчанию, ещё не передали. Не понимаю, о чём вы. Дослушайте до конца. Господин Ландышев не собирается вступать с вами в конфликт, не собирается привлекать административный ресурс, хотя мог бы это сделать. Он хочет решить вопрос без шума. Вы понимаете? Сколько вам обещали в комплексе? Сто? Сто пятьдесят тысяч евро? Вряд ли намного больше. в Субботин молчал. Он не стал протестовать, из чего маркиз сделал вывод, что если и ошибся с ценой, то незначительно. «Так вот», — продолжил он, «господин Ландышев хочет предложить вам больше, гораздо больше». Он готов заплатить вам за эти документы один процент от суммы сделки. Целый процент. Вы представляете, о каких деньгах идет речь? в Субботин в трубке то ли хрюкнул, то ли просто поперхнулся. Видимо, он сосчитал сумму. «Откуда такая щедрость?» — проговорил Субботин, справившись со своими эмоциями. «Откуда? Да вы сами подумайте. Он уже договорился с фирмой «Базис». Больше того, получил от них деньги». «Сами понимаете, в этой ситуации он никак не может подвести фирму. Так что я настоятельно рекомендую вам принять его предложение. Иначе...» «Иначе господин Ландышев передумает, снимет свое предложение и перейдет к другим методам воздействия». Субботин молчал. «Итак», — продолжил Маркиз, «я думаю, вы поняли, что от этого предложения нельзя отказываться». «Тогда приходите сегодня в 17.30 в ресторан «Солонка» на Большом проспекте. Столик будет зарезервирован на имя Леонида Мармезонского». Не дожидаясь ответа, Лёня отключился и тут же набрал другой номер. Прежде чем нажать на зелёную кнопку, он подробно объяснил Лоле, что она должна говорить, и вручил ей телефон. «Господин Ландышев?» — промурлыкала Лола, услышав в трубке мужской голос. «Да, это я». «А с кем я говорю?» «Моё имя вам ни о чём не скажет. Вы меня не знаете». «А с незнакомыми людьми я не разговариваю». «Не спешите», — перебила его Лола. «Нам с вами есть о чём поговорить». «О чём же?» «О документах по проекту «Зелёные поляны». Вы ведь обещали предоставить их фирме «Базис». Ландышев начал было возражать, но Лола снова его перебила. «Обещали, обещали. Не возражайте». И не просто обещали, вы уже получили от них деньги. Больше того, вы уже отдали часть денег своему московскому покровителю, который, в свою очередь, обещал вам новое, очень выгодное назначение. Не возражайте. Мы с вами знаем, что это так и есть. И что теперь, когда документы пропали, ваше положение стало очень шатким? Да что там шатким? Оно стало просто ужасным. Ни о каком повышении и речи не будет. Больше того «Вас ожидают самые ужасные последствия». «И чего же вы от меня хотите?» — проговорил Ландышев. В его голосе уже не было прежнего начальственного тона. «Зачем вы звоните? Чтобы поиздеваться?» «Ну что вы! Это было бы просто глупо! Вы спрашиваете, чего я хочу? Но это скорее вы хотите. Хотите вернуть документы. А для этого вам нужно встретиться с человеком, которого я представляю чтобы обсудить условия. Он будет ждать вас сегодня в 17.40 в ресторане «Солонка» на Большом проспекте. Столик будет заказан на фамилию Мармезонский. Надеюсь, не нужно говорить, чтобы вы пришли без сопровождения, иначе встреча не состоится». Лола отключилась и вернула телефон Маркизу. Лёня набрал следующий номер. Как только ему ответили, он быстро проговорил. «Это руководитель фирмы «Комплекс»? «Да, а вы кто такой?» «Раньше говорили «доброжелатель», но мне это слово не нравится. Я хочу вам сообщить, что Субботин намерен кинуть вас с документами». «Что? О чем вы говорите?» «О документах на зеленые поляны. Он украл их для вас, но по ходу дела передумал. С ним связались другие игроки и предложили большую сумму». «Откуда вы все это знаете?» «От верблюда». Можете мне не верить, если хотите остаться в стороне от пирога. Но если хотите проверить мои слова, приходите сегодня в половине шестого в ресторан салонка на Большом проспекте и посмотрите, кто там появится». Не дослушав ответ, Лёня отключился и снова передал телефон Лоли, изложив ей задачу. «Это директор фирмы «Базис»?» проговорила она взволнованным голосом. «Генеральный директор», — поправили её. «С кем я разговариваю?» «Не могу сказать, я боюсь», — Лола всхлипнула. «Но я не могу молчать. Мой муж, он такой мерзавец. У него нет ничего святого. Я отдала ему свои лучшие годы, а он растоптал меня, смешал с грязью. Оказывается, он меня обманывал, а теперь решил вообще бросить». «Извините, девушка, я-то тут при чем? нетерпеливо проговорил её собеседник. «Ах, он обманывал не только меня!» «Вас он тоже хочет надуть, вернее, уже обманул». «Меня?» «Ну да, я вам ещё не сказала. Мой муж Ландышев взял у вас деньги, но он ничего не даст вам взамен». «Ландышев?» — удивлённо переспросил Лолу собеседник. «Ваш муж Сергей Захарович Ландышев?» «Ну да, конечно, кто же ещё? Так вот, он взял у вас деньги, а сам хочет передать документы фирме «Комплекс». «Фирме «Комплекс»?» ну да, что вы всё время переспрашиваете. Он хочет в фирме Комплекс выиграть тендер, потому что там ему предложили больше денег, а вас оставить с носом. Не может быть. Что? Вы мне не верите? А вы приходите сегодня в половине шестого в ресторан Салонка на Большом проспекте и увидите всё собственными глазами. И Лола подключилась. Отлично, одобрительно проговорил маркиз. Ну и ещё один звонок. Тут ты сама прекрасно справишься. Спрашиваешь. Лолины глаза заблестели. Она сама набрала номер и проговорила полным состраданием голосом. «Жанна! жаночка привет! Мне так жаль! Ты не представляешь, как я тебе сочувствую!» «Кто это?» Донёсся из трубки удивлённый и недовольный голос. «Как, ты меня не узнала? богатый буду!» Лола хихикнула. Это же я, Оля Чижова. Ольга? А тебе чего надо-то? Ничего. Просто хотела выразить тебе сочувствие. Ведь ты расходишься с Ландышевым. Засунь своё сочувствие знаешь куда. И ещё я хотела тебя предупредить насчёт Генки. Генки Субботина. Это ещё почему? Генка тот ещё мерзавец. Ему мало, что он меня кинул. Теперь он хочет кинуть тебя. «Договорился за твоей спиной с твоим Ландышевым. Хочет отдать ему те документы. Ну, ты знаешь, за хорошие деньги, конечно. Но тебе с этих денег ни копейки не обломится». «Врёшь!» — выкрикнула Жанна. «Гена не такой!» «Очень даже такой. Не веришь? Приходи сегодня без четверти шесть в ресторан «Солонка» на Большом проспекте. Сама всё увидишь». И Лола нажала кнопку отбоя. «Ну вот, отлично». — проговорил Лёня, потирая руки. Фигуры на шахматной доске расставлены. Белые начинают и выигрывают. Осталось сделать последний завершающий штрих. Вроде бантика на коробке с подарком. Он снова взял телефон, набрал номер. «Это издание «Помойка.ру»? Слушаю вас. Вы хотите узнать о грандиозном скандале в строительной сфере? Естественно!» Тогда пришлите кого-нибудь сегодня без десяти шесть в ресторан «Солонка» на Большом проспекте». «Ну вот и всё», — повторил Лёня. «Теперь уже действительно всё. Нам осталось только понаблюдать за результатом. Пойдём пить чай с лимонным пирогом. Только потом непременно нужно будет избавиться от телефона». Лёня показал на мобильник по которому они сделали все предыдущие звонки. «Постой-ка», — перебила его Лола. «Может быть, сначала ты мне объяснишь одну вещь?» «Какую именно?» — переспросил Лёня, чувствуя по Лолиному тону, что пирог откладывается, но ещё не зная, что его заманивают в ловушку. «Как ты сумел достать все эти телефоны? Прямой телефон Ландышева, прямые телефоны владельцев крупных компаний. Их же нет в открытом доступе». «Ну, Лола, что за странный вопрос? В наше время, имея компьютер и интернет, можно достать любую информацию если ты обладаешь достаточными способностями. Никогда не слышала, чтобы ты был компьютерным гением. Я — нет, но есть одна девушка. И тут Лёня понял, что ловушка захлопнулась. Ах, девушка! Процедила Лола с непередаваемым выражением. Я так и знала. Но Лола... вела отмахнулся Маркиз. Если бы ты её видела, ты бы так не говорила. Это настоящее огородное чучело. И вообще, к тебе нет ни капли благодарности. Не заговаривай мне зубы, рассказывай про девушку. Да там и рассказывать нечего. Она, конечно, классный хакер, но вида жуткого и держит дома ручного хорька. Да ты что?» — пахнула Лола. «А я-то думаю, чем это от тебя пахнет?» Ровно в половине шестого Геннадий Субботин вошел в ресторан «Солонка». Он огляделся по сторонам и не увидел ни одного знакомого лица. Зал был почти пуст. Только за угловатым столиком сидел худощавый мужчина с волчьим оскалом, да ещё за одним — высокая женщина лет 30 с короткой стрижкой в явно ненужных в помещении тёмных очках. Тут же к субботину подошёл метрдотель и спросил, «У вас зарезервирован столик?» Геннадий хотел грызнуться сказать, что в ресторане полно свободных мест, но вовремя вспомнил телефонный разговор и ответил, «Да, зарезервирован» на фамилию мармезонский очень хорошо и метрдотель проводил его к столику в самом центре зала в субботин сел за стол и снова огляделся он нервничал ландышев человек влиятельный и опасный и сегодняшняя встреча может оказаться ловушкой кроме того сидя посреди зала словно на сцене субботин почувствовал себя особенно уязвимым Не прошло и минуты, когда дверь ресторана снова распахнулась, и вошла странная парочка. седенькая старушка в старомодной шляпке и сопровождающая её элегантный мужчина 35-40 лет с приятной, но не запоминающейся наружностью. Единственной бросающейся в глаза деталью его внешности были наглые кошачьи усы. «Тётя Оля, я тебе говорил, что это очень хороший ресторан», внушал обладатель кошачьих усов своей пожилой спутнице. «Здесь замечательно готовят твой любимый лимонный пирог». «Посмотрим, посмотрим», — проскрепела старушка, недоверчиво оглядываясь по сторонам. К вошедшим подошел метрдотель, переговорил с ними и проводил странную парочку к дальнему столику. Старушка еле плелась, всем весом опираясь на руку своего элегантного спутника. Едва они заняли свои места, дверь снова распахнулась. На пороге возник вальяжный мужчина с начальственным видом, которым нетрудно было узнать Сергея Ландышева. Но лицо его было красным от гнева, губы кривелись. Метардотель, мгновенно признав гости влиятельного человека, козликом подскочил к нему. Не дожидаясь вопроса, Ландышев выдохнул. «Стол зарезервирован на фамилию Мармезонский». «Это там», — подобострастно проговорил метрдотель указывая в центр зала. «Вас ждут» еще бы раскрежетал ландышев и зашагал к столу субботина опустившись на стол он оглядел субботина полным ненависти взглядом и прошипел сквозь зубы что ты о себе возомнил я раздавлю тебя как червяка одну минутку сергей захарович попытался перебить его субботин вы пригласили меня на эту встречу я пришел чтобы обсудить ваши условия я пригласил рявкнул ландышев мои условия Да я тебя в порошок сотру. Мои условия такие. Ты отдашь мне документы и сделаешь так, чтобы я тебя больше никогда...» Договорить он не успел. Дверь ресторана снова распахнулась, и в зал стремительно влетела ухоженная блондинка в дорогом итальянском костюме. Лицо её пылало. Отпихнув с дороги метр до отеля, она пронеслась к центральному столу, схватила субботина за воротник и закричала. «Решил меня кинуть? Подонок!» «Скотина! Свинья! Спелся с ним за моей спиной?» Ландышев, при появлении блондинки на мгновение утративший дар речи, снова обрёл его и выкрикнул. «Жанна, ты что здесь делаешь?» Тут он взглянул на жену, на Субботина, и его лицо удивительным образом изменилось. «Так это ты! Ты с ним! Мерзавка! Шлюха подзаборная!» «Это ты украла у меня документы по зелёным полянам!» «Заткнись!» — взвизгнула Жанна. Дверь ресторана снова распахнулась, и в зал вбежали три человека. Молодой парень с камерой, ещё один с микрофоном и бойкая девица с волосами удивительного ультрафиолетового оттенка. Как раз в это мгновение Жанна Ландышева схватила со стола соусник и запустила его в мужа. «Снимай!» — взвизгнула ультрафиолетовая девица. Это было лишним. Парень с камерой не терял времени даром. Жанна схватила тарелку и разбила ее о голову Субботина. Оператор продолжал снимать, а ультрафиолетовая девица подскочила к Ландышеву и защебетала. «Я попрошу вас сказать несколько слов для нашего издания. Я представляю издание Помойка.ру». «Иди ты в помойку!» рявкнул на нее Ландышев и свободной рукой заехал в лицо своей жене седенькая старушка за дальним столиком взвизгнула от восторга. «Тише, Лолка, тише!» — шикнул на неё спутник. «Мы находимся в ресторане Солонка!» — затараторила девица в камеру. «Только что вы видели, как известный и влиятельный в нашем городе человек Сергей Ландышев?» В это время со своих мест одновременно вскочили мужчина с волчьим оскалом и женщина в тёмных очках. Мужчина схватил за плечо Субботина, оттащил его от стола и зашипел. «Немедленно уходим». «А ты кто такой?» «Я из комплекса. Там с тобой разберутся». В то же время женщина в тёмных очках более деликатно выводила из зала Ландышева, но голос её звучал весьма недружелюбно. «Едем в базис. Там ждут ваших объяснений». Официант подошёл к столику, где сидела старушка со спутником, и виноватым голосом проговорил. «Извините за беспокойство. У нас никогда такого не бывает». «Вот вам комплимент от заведения». Он поставил перед ними тарелку с итальянскими бутербродами. «Мы не в претензии, деточка», — бодро ответила ему старушка и весело подмигнула. «Шампанского нам принеси». «Добрый день». Лёня вошёл в приёмную фирмы Строганов «Вербицкие партнёры». Лола бочком протиснулась следом. Виктория Андреевна подняла голову. В глазах её была тревога, которую она и не пыталась скрыть. «Здравствуйте, Леонид!» Тут она заметила Лолу и слегка нахмурилась. «Простите, присаживайтесь. Но дело в том, что Александра Павловича нет». «И не бу!» Хотела было брякнуть Лола, но маркиз вовремя сжал её руку. «Ничего, Виктория Андреевна. Я могу вам отчитаться о проделанной работе», сказал Лёня, толкнув Лолу в кресло и устроившись рядом. Перед тем, как сесть, Лола демонстративно смирила Викторию взглядом и пренебрежительно фыркнула. Надо сказать, нынче Виктория Андреевна была не в лучшей форме. Волосы заколоты кое-как, помада стёрлась, и Виктория забыла её подправить. Она всё время брала в руки то карандаш, то ручку и вертела их в руках. «Мне?» У неё не было даже сил, чтобы изобразить удивление. «Но какое отношение имею я к...» «Самое прямое», — сказал Лёня. «С вас, можно сказать, всё начиналось, и вами всё закончится». «Сама замутила историю, а теперь в кусты». Лола вскочила с кресла. «Не отопрёшься теперь, за всё ответишь». «В чём дело?» Виктория Андреевна взяла себя в руки и смотрела на Лолу весьма холодно. «Вы вообще кто? И что делаете в моей приёмной?» «Это не ваша приёмная», — мягко поправил Лёня, снова потянув Лолу в кресло. Это приемная фирмы Строганов-Вербицкие партнеры. Не знаю, как насчет партнеров, думаю, что их не существует. А вот ни Строганова, ни Вербицкого вы, к сожалению, больше не увидите. Их нет, стало быть, и фирмы больше нет. Так что собирай вещи, — злорадно прошипела Лола. Надо сказать, что Виктория Андреевна не обратила на ее шпильку никакого внимания. Она ее просто не слышала. Как это их нет? «Вы что-то выяснили?» Непослушными губами выговорила она и побледнела. Лёня и рад был ей посочувствовать, но вовремя вспомнил, как она провела его при первой встрече, наплела про фамильную драгоценность купцов Востряковых, а он поверил ей, как полный дурак. Нет, такое забыть невозможно. «Олег Васильевич Вербицкий погиб. Я сам видел его тело», — сказал он твёрдо. «Так что сомнений быть не может». Его убил криминальный авторитет Туспик, но и Вербицкий успел застрелить его. Делом занимается полиция, к вам непременно придут. «Боже!» Виктория Андреевна закрыла лицо руками. «Примите соболезнования», — тихо произнёс Лёня. «Слушай, мне это надоело!» Лола снова вскочила с кресла. «Этак она будет до вечера резину тянуть. Сейчас она скажет, что ничего не сможет сделать, чтобы мы оставили её наедине с горем» что Строганов пропал, и она понятия не имеет, где он, чтобы мы зашли завтра, через два дня, через неделю, через месяц. «Лола, остановись!» Маркиз дернул ее за руку. «Да отвяжись ты!» Лола отмахнулась и подбежала к столу. «Слушайте, хватит валять дурака! Я сама отлично умею плакать по заказу, вот он вам подтвердит!» «Но я вовсе не плачу!» Виктория отняла руки от лица. Глаза ее были сухи. «И вы правы в том, что я ничего не могу для вас сделать, потому что господин Строганов пропал. Его нет ни дома, ни на работе. Он не отвечает ни по одному телефону. Никто его не видел уже...» «Два дня», — закончил Маркиз. «Ну так выслушайте меня. Я...» Тут он покосился на Лолу и поправился. «Мы даром деньги не берём. Мы их зарабатываем. Так вот, мы проделали большую работу и нашли Вербицкого» и выяснилось, что он никуда не пропадал. Просто оба ваши начальника — это один и тот же человек, только в разных обличьях». «Что?» Теперь уже Виктория вскочила со стула. «О чем вы говорите? Думаете, я поверю в такую чушь?» «Сколько вы работаете в этой фирме?» «Пятый год. Кажется, до нее начало что-то доходить. И хоть раз видели вы их вместе?» «Нет, кажется». «Кажется?» Лола отодвинула своего компаньона и, подбоченившись, пошла на Викторию. «Пятый год в этой приёмной сидишь и не заметила, что Вербицкий в гриме ходит?» «Я замечала иногда, но думала, что это он для дела», растерянно лепетала Виктория. «Меньше надо на работе а о личном думать». «Что вы имеете в виду?» «Вы прекрасно меня поняли», — отчеканила Лола. «Втюрилась в Вербицкого, как кошка». Смотрела влюблёнными глазами, ничего не замечала. «Ну, знаешь». Виктория выскочила из-за стола и устремилась к Лоле с самым решительным видом. «Давай!» Лола встала в боевую стойку. «Давно у меня руки чешутся!» «Тихо, тихо, дамы, успокойтесь. Виктория Андреевна, прошу вас, возьмите себя в руки. Лола, ты что, с ума сошла? Она и правда охрану вызовет. Ещё не хватало нам неприятностей» говорим спокойно, как культурные люди». «Не вижу здесь культурных людей», — тяжело дыша сказала Виктория. «Виктория Андреевна», — огорчился Лёня, ну — «но не надо представляться хуже, чем вы есть». «Хуже некуда», — припечатала Лола. «Врунья, зараза, да ещё и дура к тому же. Пять лет одного мужика за двоих считала». «Но как это могло быть?» — простонала Виктория. «Я же всё-таки нормальный человек». «Лола, с сбавь обороты», — сказал Маркиз, догадываясь, что его подруга готовит очередное ехидное замечание. «Хватит уже!» «Виктория, у вашего шефа в детстве была огромная психологическая травма. Его родители убили у него на глазах. Видели вы это?» Он поставил на стол музыкальную шкатулку. «Да». Она открыла шкатулку и послышалась унывная мелодия. «И мой сурок со мною». Это была очень странная привычка моего шефа, которого всунулось лола, но умолкло под грозным Лёниным взглядом. Вероятно, вы правы, тихо сказала Виктория. Это всё объясняет. Что ж, тогда позвольте откланяться, сказал Лёня. Не могу сказать, что общение с вами доставило мне удовольствие, так что прощайте. О смерти Вербицкого вам сообщат. Строгоного признают пропавшим. Фирма без хозяев быстро разорится. Денег нам, ясное дело, никто не заплатит. Требовать не с Тем не менее, я благодарен Олегу Вербицкому за то, что избавил меня от туза пик. Этот негодяй заслужил свою смерть. У меня к нему был свой счёт. Вербицкий был мужественный человек. У него была цель — отомстить за смерть родителей. Он её достиг. За это я его уважаю. О господине Строганове такого сказать не могу. Вы, вероятно, вскоре останетесь без работы, но, думаю, не пропадёте с вашими талантами. Идём, Лола. Постойте. Голос Виктории на стиках уже у двери. Подождите, выслушайте меня, Леонид. Ой, Лёнечка, пойдём отсюда скорее, зашептала Лола. Иначе она опять тебя околпачит. Выслушайте, это важно, настаивала Виктория. Дело в том, в общем, я потому сумела вас убедить при первой встрече работать со мной что всё это правда. «Что?» Лёня возмущённо развёл руками. «Ой, Лола, ты права, нужно уходить. Виктория Андреевна, это уже не смешно». «Я и не собираюсь шутить. Камень, очень ценный сапфир, был в нашей семье с XVIII века. Его привёз мой прапрадед из Индии. Он был путешественник». «Ну, на колу мочало, начинай сначала», отмахнулся Лёня. «Слышал я уже эту песню». «Да нет же». Всё, что я вам рассказала, чистая правда. Камень хранился в нашей семье, никуда не делся, и мама отдала его бандитам, чтобы спасти отца. Теперь я знаю, что это близкий друг отца навел бандитов на камень. Из-за него отец и погиб». «Вы это уже говорили», — заметил Маркиз. «Да, только звали его не Трегубович, а Акулов. Вадим Акулов. Сейчас он очень богатый человек. Ему принадлежит холдинг «Ориентир». Это его я увидела на ювелирной выставке, когда ходила туда узнавать насчёт владельцев камня. Когда Строганов велел мне заманить вас к нему навстречу, мне не нужно было ничего выдумывать. Оттого и получилось так правдиво. Камень существует, только я понятия не имею, где он хранится. Но он принадлежит мне, как последней представительнице семьи Вальчевских». «Вы говорили, что из семьи купцов Востряковых», сказал окончательно запутавшийся маркиз. «Вострякова моя фамилия по мужу, а урождённая я Вальчевская». «Вы были замужем?» — Лола разинула рот. «Очень давно и недолго», — сухо ответила ей Виктория Андреевна. «И я хочу сделать вам предложение. Отыщите камень, мою фамильную вещь, и я заплачу вам вдвое больше, чем вы обычно берёте. В памяти Балеке». «Камень, говорите», — пробормотал Маркиз. «Лёнечка, не связывайся с ней!» возопила Лола. Но было уже поздно, поскольку она заметила в глазах своего компаньона характерный блеск. Лола вздохнула и покорилась судьбе.